Глава 29. Корнелиус не терпит опозданий. Он буквально одержим пунктуальностью. Поэтому Эдвард надеется, что Дор не заставит их ждать. «Это же делается ради неё, а не ради него», — мрачно думает он, глядя на Корнелиуса, откинувшегося на мягкие подушки кареты. Его смуглый друг сидит со скучающим видом, вертя в длинных тонких пальцах небольшую курительную трубку. Дымок от трубки вьется вверх и растворяется в воздухе над крышей кареты. Но на самом деле Корнелиус, Эдвард это точно знает, отнюдь не скучает. Он напряжен, он готов к любой неожиданности, хотя и привычный к светской жизни Корнелиус не жалует людных собраний. Эдвард мог бы удивиться, зачем Корнелиус настоял, чтобы они взяли его с собой, если бы заранее не знал ответ. Другу очень нравится роль, скажем так, наставника. Эдвард искренне надеялся, что его друг переменит свое отношение к Доре, как только познакомится с ней лично. Рассчитывал, что Корнелиус увидит в ней ту, кого видит в ней Эдвард — честную, достойную молодую женщину, такую же мечтательницу, как и он сам — и заслуживающую куда больше, чем она имеет. Но друг ничуть не изменил своего первоначального мнения. Корнелиус твердо решил, что Дора ему не по душе. Почему? Этого Эдвард понять не может. Он уже сожалеет, что рассказал Корнелиусу о просьбе Доры сопровождать ее, как и сожалеет о мимоходом, сделанном признании, что купил ей новое платье. «Что ты сделал?» — возмутился Корнелиус — наморщив длинный нос и шумно сопя от возмущения. Я дал ей денег на покупку платья. Не было времени заказывать у портнихи. После того, как мы доставили пифос, мы отправились в лавку старьевщика и купили там подходящий наряд. Там же ей подогнали его к фигуре. Дор была в восторге, — закончил Эдвард, словно оправдываясь. «Деньги, что я даю, предназначаются только тебе, для твоих удовольствий, а не чужих». И уж, конечно, не для нее, «Но покупка платья Дори доставляет мне удовольствие», — парировал Эдвард, смятение глядя на Корнелиуса. «На что мне еще тратить деньги? Ты обеспечиваешь меня всем необходимым», — напомнил он другу, и от этих слов у Эдварда защемило в груди, потому что в тот самый момент он осознал, здесь не могло быть ни грамма сомнения, что находится на содержании. «Почему же эта мысль?» не приходило Эдварду в голову раньше. Почему он никогда не признавал того факта, что деньги, которые он зарабатывает в переплетной мастерской, выплачиваются ему в виде жалования из кошелька Эшмалов, что из этих самых денег он оплачивает свое жилье, пропитание, одежду? Подаяния, которые Корнелиус по своему настоянию регулярно, как само собой разумеющееся, совал ему в карманы пальто, были щедротыми, от которых его друг не позволял ему отказываться. Кроме того, Корнелиус постоянно снабжал его бумагой, и перьями, чернилами, всем тем, что Эдвард принимал с благодарностью и до сих пор бездумно. Разумеется, Эдвард всегда был и всегда будет благодарен Корнелиусу. Но с каких пор благодарность стала равносильно заточению в клетке? От этой мысли Эдвард задохнулся, похолодел и не в силах сдержаться резко бросил. Благодеяние, Корнелиус. Я сделал это ради благодеяния. Ты сделал это из чувства вины, и не делай вид, будто это не так. Нет, возражает Эдвард, хоть и чувствует, что в словах друга есть доля правды, только ради благодеяния. Ровно то же самое ты делаешь для меня каждый день, и только после этих слов Корнелиус умолкает, нервно подергивая желваками. Думаю, я должен пойти на суаре, леди, Латимер. Наконец произносит он, аккуратно подбирая слова. «Мне не составит труда получить у нее приглашение. К тому же ты раньше не бывал на подобных мероприятиях. Я могу быть тебе полезен». Столь резкая перемена в его настроении ошарашила Эдварда. Какое-то время они молча взирают друг на друга, поверх тигровой шкуры на полу, и Эдвард понимает, что спорить тут бесполезно. Коль скоро Корнелиус что-то решил, никакой возможности переубедить его не существует. Ни единого шанса на свете. Они едут по Флит-стрит. За стенками кареты Эдвард слышит нестройный гомон лондонского люда, весёлые крики вперемешку со взрывами пьяного хохота, несутся из дверей пивных и разбитых окон под пиликанье разухабистой скрипочки. Но за этой какофонией он различает другой, не слишком-то приятный звук, похожий на шелестящий шепот осенней листвы. Звук, который так легко пропустить мимо ушей, но который Эдварду хорошо знаком, поэтому он сразу его распознает. Он выглядывает из окошка и ищет глазами источник звука. Ему хватает мгновения, чтобы расслышать его в многоголосье толпы, и вот он уже видит плачущего ребенка с голыми ножками и пустыми глазами. Детский плач звучит в его ушах, как щемящая душу церковное песнопение. Этот звук пробуждает в Эдварде Ощущение одиночества и страдания, и он чувствует, как в горлу подступает комок, грозящий его удушить. Но громыхающие по ухабистой мостовой колёса кареты крутятся без остановки. Плачущий ребенок остается далеко позади, а Эдвард глубоко вздыхает, слыша, как детский плач медленно растворяется в воздухе. Сегодня вечером он не будет думать о таких вещах. Он отодвинет эти мрачные мысли в дальнюю закоулки памяти. Сегодня он будет думать только о Доре и о предстоящей встрече с Уильямом Гамильтоном. «Думай о будущем», — приказывает себе Эдвард. «Думай лишь о том, что тебе предстоит». Сидящий напротив него Корнелиус попыхивает трубкой. Эдвард наклоняется к нему. «А ты уверен, что он там будет?» Корнелиус выпускает струйку дыма в окошко, и скользит скучающим взглядом по прохожему, что мочится у фонарного столба. «Сейчас пик лондонской светской жизни, Эдвард», — говорит он с прежней теплотой в голосе. Старушка лацимер не упустит возможности пригласить Гамильтона, если ей известно, что он в Лондоне. Ей нравится развлекать себя необычными гостями. Развлекать себя? Корнелиус теряет интерес к окрестностям и поворачивается к нему с сардонической усмешкой на губах, Жена Гамильтона, Эмма. Певичка, которую он подобрал в Неаполе, и которая досталась ему от его племянничка. Она моложе сэра Уильяма на несколько лет, и говорят, теперь она строит глазки адмиралу Нельсону. Скандальная история. Он снимает табачную крошку с языка. Так что да, Латимер изрядно позабавится их присутствием на своем ссоре. Карета убыстряет ход. Подпрыгивающие на ухабах колеса заставляют Эдварда так крепко вцепиться в ухватные ремни, что они врезаются в его ладони. К радости Эдварда Дору уже ожидает их на улице перед магазином. Завидев ее еще издали, Эдвард поражается тому, какой потерянной она выглядит, какой сиротливой. Девушка стоит зябко, обхватив локти. Холодный ветер, должно быть, безжалостно кусает ее голые руки — И Эдварду приходит в голову, что надо было купить ей еще и вечернюю накидку с перелиной. Помогая Доре забраться в карету, он извиняется и набрасывает шерстяное покрывало ей на колени. Но, устраиваясь подле него на сиденье, Дора взмахом руки пресекает поток его извинений. «Попрошу вас, не беспокойтесь, вы были ко мне более чем щедры, и я вам премного благодарна». Краешком глаза Эдвард замечает, как презрительно кривит губы Корнелиус — и думает, уж не хочет ли его друг сделать очередное колкое замечание. Но тот бросает на Дору единственный неодобрительный взгляд и стучит по крыше, подавая кучеру знак «Двигаться дальше». И они снова ныряют в ночную тьму. Карета покачивается. Дора натыкается на плечо Эдварда, и он, затаив дыхание, ощущает исходящий от нее приятный аромат лилий. Она опирается рукой о раму окошка, чтобы сохранять равновесие при тряской езде — Смущенно бормочет извинения и крепко вцепляется другой рукой в покрывало. Потом она умолкает. И покуда Эдвард лихорадочно соображает, о чем бы завести беседу, он замечает, как тусклые блики уличных фонарей скользят по ее скулам, по мягким округлостям ее щек, по изящной линии ее удлиненной шеи. Сам того не желая, он опускает взгляд чуть ниже. На ее шее висит замысловатое колье. из переплетенных колец, из переливидных соцветий, а в центре крупный овальный камень размером с куриное яйцо. На фоне ее бледно ореховой кожи камень кажется почти серым. Одно из ваших изделий, Дора смотрит на колье и издает короткий рубкий смешок. Да, имитация конителя. Одно из моих самых любимых. Я Эдвард чувствует обуревающие ее сомнения. Я боюсь там, куда мы идем. Оно будет смотреться неуместно. Но я подумала, что если надеть что-то из сделанных мной украшений, люди могут заинтересоваться и станут задавать вопросы. «Почему бы и нет?» — соглашается Эдвард, страстно желая, чтобы она перестала нервничать. «Леди Латимер пригласила вас, я уверен, именно с той целью, чтобы другие начали расспрашивать вас о ваших работах. Надеюсь, сегодня вечером вы получите немало заказов». Дура опускает голову. «Спасибо». После небольшой паузы она продолжает разговор. «Как вы сегодня себя чувствуете, мистер Эшмал? Я благодарна, что вы за мной заехали. Насколько я понимаю, для этого вам пришлось сделать изрядный крюк». Сначала Эдвард сомневается, что Корнелиус вообще расслышал ее слова, так как его друг сосредоточенно разглядывал все это время мелькающие за окошком пейзажи. Но он поворачивает голову, слегка прикусывает щёку изнутри отвечает. Эдвард настоял на том, чтобы мы не позволили вам самостоятельно искать дорогу. И я не мог с ним спорить, ведь как-никак вы почётная гостья леди Латимер, В его голосе звучит ехидство. И, в общем, не свойственная ему язвительность. И Эдвард благодарен судьбе за то, что в карете царит полумрак, который скрывает его смущение. Дура смотрит на Эдварда. но «Ну, я надеюсь, что не причинила вам слишком много неудобств». «Не причинили», — говорит Эдвард, бросая свирепый взгляд на Корнелиуса. Тот отворачивается и снова разглядывает пейзаж. «Никаких неудобств, абсолютно». Дура кивает. Эдвард сгорает от стыда. Остаток пути проходит в молчании. Как только карета, наконец, выползает из петляющей Флит-стрит и, сделав круг, едет через Холборн, лошади, к счастью, переходят на резвый аллюр. На подъезде к вилле леди Латимер дороги становятся ровнее, в воздухе уже не пахнет печным дымом и гнилыми овощами, а гам на улицах стихает. Впрочем, на Суары леди Латимер собралось немалое количество гостей. И, судя по изобилию других карет, подъехать к дому будет весьма непросто. В конце концов, Корнелиус предлагает пройтись пешком. Порывистый ветер всё ещё свистя раздирает воздух, и нелепо выглядящая троица кое-как бредет. В направлении виллы. Корнелиус шагает впереди, вынуждая Эдварда и Дору двигаться в его фарватере. Эдвард галантно предлагает Доре руку, и она ее принимает, как ему кажется, с благодарностью. Должен извиниться за Корнелиуса, бормочет Эдвард, стараясь говорить как можно тише, чтобы не услышал друг. Я не понимаю, чего он ведет себя так вызывающе. Не понимаете? Отзывается Дора, хватаясь пальцами за его рукав. «А я думаю, тут все довольно очевидно. Очень уж я ему не нравлюсь». «Нет смысла это отрицать. Да, это правда». «Но правда и то, что я не вижу причин для этого». «Поверьте, не вижу. Прежде он никогда не вел себя так нелюбезно. Тем более с леди». «Возможно, он не считает меня леди?» «Но вы же без сомнения леди». Она глухо смеется. «Да, я просто продавщица из магазина». как он не приминул заметить. Едва ли его можно осуждать за то, что он меня в грош не ставит. Эдвард собирается возразить ей, напомнив, что он и сам всего лишь мастеровой. Но тут улица расширяется, вливаясь в площадь, и они, обомлев, останавливаются во все глаза, глядя на открывшееся им зрелище. В тот день, когда они доставили сюда пифос, зеленая лужайка была просто красиво скошена — но ничем не украшена. Сегодня же вся площадь освещается воткнутыми в газон факелами, соединенными друг с другом витыми гирляндами из плюща, что протянулись над каменными постаментами. На каждом постаменте красуется позолоченная клетка, сидящим в ней попугаем всех цветов радуги. Всего таких клеток 12, и даже Корнелиус замедляет шаг. Старая леди превзошла саму себя. Как же это? Эдвард старается подыскать нужное слово. Претенциозно, конечно, подошло бы. Излишне помпезно тоже было бы неплохо. Ведь как еще можно выразить свое отношение к прихотям представителей высшего общества? И именно, бросает Корнелиус через плечо, как будто прочитав мысли Эдварда. Две густо напудренные пожилые дамы торопливо семенят, старательно удерживая на головах белые парики, которые ветер так и грозит сорвать. Три женщины помоложе с хохотом пробегают мимо, запахивая на груди пелерины. Лакей сражается с зонтиком, безуспешно пытаясь защитить их от ветра. Корнелиус вновь ускоряет шаг. И Эдвард ведет Дору мимо скопления карет, и, успев вовремя обойти круг белой кобылы, который приспичило в этот самый момент опорожнить кишечник прямо на булыжную мостовую, встает вместе с Корнелиусом в очередь на вход в виллу. По бокам за телево украшенные двери стоят двое слуг, настолько одинаковых с лица, что их можно принять за близнецов, и Эдвард ловит себя на мысли, что все и леди Латимер как будто отлиты в одной и той же гипсовой форме. «У неё все слуги очень молодые и симпатичные, не правда ли?» — шепчет он на ухо Доре. При этих словах Корнелиус сам обращает внимание на слуг, оценивает их беглым взглядом и начинает пощипывать кружевную оторочку своего манжета. Долго стоять в очереди не приходится. Вскоре они минуют распахнутые двери, и Эдвард с замиранием сердца оглядывается, невольно сжимая руку Доры. Он с самого начала решил не приезжать слишком рано — ибо надеялся раствориться в толпе и избежать повышенного к себе внимания. Но теперь, когда они оказываются среди щеголеватых мужчин в красиво завитых париках и дам в вечерних платьях, Эдварда одолевает легкая паника, знакомый страх оказаться в западне. Корнелиус приближается к Эдварду и прижимает губы к его уху. Все в порядке? Когда Эдвард сомнением кивает, Корнелиус снова отходит и говорит уже громче — «Пойду и изучу местность, полагаю, вы с мисс Блейк. Без меня тут справитесь». Теперь он смотрит не на своего друга, а на Дору. Эдвард видит, Корнелиусу явно не хочется оставлять их одних, но его нарочитый враждебный выпад заставляет Эдварда подавить в себе чувство неловкости. «Разумеется, Корнелиус», — бросает он, почти теряя терпение. «Я уж как-нибудь смогу прожить без тебя полчаса». У Корнелиуса округляются глаза. Дора тоже недоуменно смотрит на него. «Очень хорошо. Корнелиус поправляет галстук. Найду вас тут позже, если, конечно, вы не будете чем-то заняты». В его голосе сквозит подспудная обида. Эдвард кусает губу. «Корнелиус, я...» «Но тот уже исчезает в толпе».